Глава 30. Враг всегда рядом. Рэйчел. Мы несколько часов добирались до Мор-4. По данным, раздобытым Бенджамином, Адамом и их подчиненными, именно эта остановка была самой незащищенной из всех, что встречались на маршруте следования. Здесь находились всего трое моров, которые проверяли новых пленных для ферм. Мы приехали за 40 минут до прибытия поезда. План был таков. Нас просто-напросто сдаст мор по имени Киллиан, приехавший с нами, и таким образом мы попадем в поезд, а затем точно доставят до нужного города. До логова Тобиаса. На словах план нашего крестового похода казался простым, по крайней мере та часть, что касалась проникновения в поезд. По сути, мор и Тобиаса сами меня к нему доставят, не подозревая, что я не одна. Бенджамин и Адам долго продумывали этот план и задействовали множество моров, людей и побочных. Киллиан станет героем среди моров. Он сдаст тех, кого искали очень долгое время, тех, чьи лица изображены на объявлениях с большой красной надписью «Разыскиваются», а точнее, меня и Тони. Также он героически поймает неуловимого побочного по имени Ронда, и в довесок ко всему, у него есть четверо людей для фермы самого императора. В эту четверку входили Сирена, Джон и братья. Остальные же будут следовать за поездом на машинах, на небольшом расстоянии, но так, чтобы моры-охранники не почувствовали прислужников Бенджамина. Сейчас я переживала о том, чтобы моры не разглядели в лице сирены одну из разыскиваемых персон. Она не пожелала оставаться в стороне, и нам оставалось только надеяться, что моров, прислуживающих императору, достаточно отвлечем я и Тони. По приезде в нужный нам мор-23 Ронда сбежит и приведет подмогу. На мой вопрос, как он сможет сбежать, он просто ухмыльнулся. И отвернулся. Тем временем, пока он будет впускать подмогу, нас, скорее всего, отправят к Тобиосу. По крайней мере, мы на это надеялись. Если же нет, то нам придется немного пошуметь, и тогда император снизойт до того, чтобы уделить нам свое внимание. А дальше все как в видении Лорел. Я убиваю его. После этого появляется сестра Адама, а дальше неизвестно, что будет но Рондо сказал, что у него четкие указания освободить Джона и Тони, а они уже должны разобраться с ней. В теории все звучало очень просто и легко, но я не могла избавиться от тревожного ощущения. В то же время я понимала, что так жить невозможно. Несмотря на раскинувшиеся нити Бенджамина, на его поддержку и влияние, мы были не в силах прожить дольше недели на одном месте, словно кочевники собирали пожитки переходили на новое место и постоянно боялись, что Тобиа знает, где мы, и уже идет по нашему следу. Жизнь с мишенью на спине невозможна, ведь рано или поздно в эту мишень кто-нибудь выстрелит. Получится ли у нас? Скоро узнаем. В данный момент мы стояли в лесу и ожидали команду от Ронда. Он главный и приреканий не терпит. Он сказал стоять и ждать. Мы стоим и ждем пока у нас получалось выполнять приказы. Оружие нам не дали. Единственный пистолет, который мы проведем в Мор-23 на поезде, находился у Килиана, и пользоваться им он будет только в крайнем случае. Я надеялась, что этого удастся избежать. Согласно плану, оружие у нас появится, но позже. Люди Бенджамина заранее закопали сундуки с арсеналом у стен города, и как только Ронда выберется из заточения и попадет за периметр, его там будут ждать еще двое побочных». Они-то и внесут оружие в город. Ведь для них сила Моров не преграда, и они могут пройти через их барьер. Главное — остаться незамеченными. А Ронда это умеет». Минуты утекали сквозь пальцы. Нервы были натянуты до предела. Еще полчаса, и дороги назад не будет. Если быть честной самой с собой, то я думала о том, чтобы отказаться и вернуться в бункер. Но слова Лорел «Адам погибнет там» заставили меня перебороть страх — и остаться на месте. Адама с нами не было. Бенджамин пообещал его задержать. Значит, я должна убить Тобиаса в этот раз. Это единственный вариант, который мы рассматривали. Но смогу ли я? Я никогда никого не убивала, даже не думала о таком, не считая, конечно, Тони. Но тогда я скорее надеялась, что его тело просто не всплывет из реки Фрейзер. Жаль, что существуют вещи, которые не тонут. Я в очередной раз переступила с ноги на ногу, и начала заламывать пальцы. Чертова нервозность. Я посмотрела на Ронда. Он стоял у самого выхода из леса и вглядывался вдаль, туда, куда мы скоро направимся. Он был спокоен и собран. Лишь изредка сверялся с часами и снова смотрел на место остановки поезда. Как ему это удается? Ведь на его плечах лежало куда больше ответственности, чем на моих. Не знаю, как проходило обучение побочных, но они словно первоклассная сталь. Несгибаемые. Сирена и Тони стояли в стороне от всех и тихо разговаривали. Видя сияющие глаза девушки, я еще больше начинала злиться на младшего Алина. Я уверена, что рано или поздно он причинит ей боль, такой, как Тони, не способен на глубокие чувства и преданность, а Сирена именно их и заслуживала. Но они взрослые люди, им виднее. Я влезать со своими советами и мнениями не собиралась. «Рэйчел, надо поговорить!» Я вздрогнула от голоса Джона. Черт, он появился из ниоткуда и напугал меня. Я схватилась за сердце и обернулась на звук его голоса. «Что случилось?» — спросила я. Боже, его лицо до сих пор не зажило. Два цветающих синяка красовались под обоими глазами. Под глазами, которые смотрели на меня со всей серьезностью. «Не к добру это». Джон украдкой посмотрел по сторонам, наклонился ближе ко мне и, понизив голос до шепота сказал... Это по поводу Адама. Ну нет, хватит уже. Не хотела я с ним говорить об Адаме. У меня сейчас крыша съедет от переживаний, а он снова решил выяснить отношения. Отношения, которых нет, никогда не было и не будет. Я надеялась, что Джон поймет и отступит. Я старалась от него дистанцироваться, не хотела, чтобы он был здесь. Но Бенджамин не дал мне выбора. Не самое время для разговоров. И вообще, Джон я не думаю что мне стоит обсуждать с тобой адама нет ты не поняла он сказал мне кое что тебе передать все так же шепотом продолжал он я осмотрелась по сторонам все занимались своими делами на нас никто не смотрел я максимально понизила голос и спросила когда он тебе это сказал громкий голос ронда заставил меня снова подпрыгнуть на месте да черт Такими темпами мое сердце не дотянет до Тобиаса, а разорвется намного раньше. «Готовность двадцать минут!» — прокричал Ронда. «Идем», — сказал Джон и потянул меня за руку. «Только быстро», — ответила я и вырвала руку из его захвата. Я и сама была в состоянии пройти два метра. Но мы отошли не на два метра, а углубились в лес на несколько десятков шагов. «Зачем идти так далеко?» «Тут нас уж точно никто не услышит». Я даже не могла себе представить, что такого Адам сказал Джону и когда он вообще успел это сделать. Я остановилась, но Джон продолжал идти вперед, пока не заметил, что я не следую за ним и не остановился. «Джон, здесь нас никто не услышит. Говори», устало попросила я и выжидательно посмотрела на него. Но Джон молчал. Вместо слов расстегнул свою куртку и показал мне забинтованное плечо. «Что это?» — непонимающе спросила я. «Это сделал Адам», — ответил Джон и сокрушенно покачал головой. «Рэйчел, он зверь, понимаешь? Он не может держать себя в руках», — я перебила Джона и спросила. «Как именно это произошло и когда?» Я думала, что Адам может что-то сделать Джону, но он мне пообещал, что сам к нему не подойдет, и я поверила его словам тогда и верю сейчас. Сегодня. Я просто шел мимо него. Я ему и слова не сказал, а он достал нож и бросил в меня. Он целился мне в голову, но я увернулся. Он хотел меня убить, понимаешь? Таким образом, он пытается оградить тебя от людей, которым ты не безразлична. Джон замолчал и осмотрела на него во все глаза. И что я должна на это ответить? Это не та проблема, которая сейчас имела значение. Мы должны думать о том, как убрать Тобиаса «И спасти себя и свои семьи!» Джон ждал от меня каких-то слов, но у меня не нашлось тех, что он хотел услышать. «И это все, что ты хотел сказать?» — спросила я. «Поговорим об этом потом, хорошо?» Джон молчал. Что-то было неправильно. Темное мерзкое предчувствие заполняло каждый сантиметр моего тела. Мурашки, словно предвестники беды, пробежали по шее и рукам. Если бы Адам захотел его убить, то Джон не стоял бы сейчас передо мной и не рассказывал эту небылицу. Я не идеализирую Адама, но он не зверь. Джон бросил взгляд на мои ноги, которые я постепенно передвигала, пытаясь отойти от него как можно дальше. Зачем он увел меня ото всех? Уж точно не для того, чтобы показать мне ранение, нанесенное Адамом, если там вообще была рана. В голову закрадывались сомнения но я постаралась их оттолкнуть. «Это же Джон. Мы с ним через многое прошли. Мы выбрались из места, откуда не сбегают». Джон плавно поднял взгляд с моих ног и остановился на глазах. Отрицательно покачал головой и произнес. «Рэйчел, ты не поедешь на этом поезде». «Что?» «Поеду», — спокойно сказала я, а внутри меня кто-то во все горло завопил. «Беги!» «Но это же Джон. Я его знала, и он столько раз помогал мне. Я не должна его опасаться». «Нет». «Тебя там убьют. А я не хочу этого», — сказал Джон и начал такими же медленными шагами идти в мою сторону. Мы словно два хищника внутри клетки. Или хищник и жертва. «Я тоже этого не хочу. Не знаю, почему, но мне казалось, что я должна разговаривать, соглашаться с ним во всем. «Это совершенно другой Джон. Я такого прежде не видела. Никогда». Его голос изменился, стал на октаву ниже, а взгляд... От него у меня бежали мурашки. «Ты не можешь так со мной поступить», — с грустью в голосе сказал Джон. «Я так долго ждал не для того, чтобы смотреть, как тебя убьют». «Нет». «Я передумала. Не буду с ним разговаривать» я буду медленно шагать в том направлении, где находятся остальные. Но Джон решил выдать мне все, что у него накопилось, и мне пришлось выслушать это. Сначала я спасал тебя от Адама. Я действительно хотел тебе помочь. Ты казалась такой испуганной и ранимой. И я выдохнул с облегчением, когда узнал, что ты вернулась домой, и больше он тебе не угрожает. Я долгое время звонил и хотел увидеться с тобой. Помнишь мои звонки? Я же просто хотел посидеть и поговорить. Ты должна была узнать, какой я. И тогда бы ты поняла, что лучше меня никого нет. Мы идеально подходим друг к другу, словно два кусочка пазла. Мы бы стали парой. Возможно, у нас бы даже появились дети. Джон замолчал. Мы по-прежнему двигались медленными шагами в сторону выхода из леса. Нас с Джоном разделяло буквально пара метров. С каждым его словом мне становилось не по себе настолько, что тошнота подступала к горлу. Лицо Джона вдруг стало злым. Он продолжил. «Но ты никогда не отвечала мне взаимностью. Каждый мой звонок на предложение о встрече ты мне говорила что? Что у тебя нет времени. Итак... Раз за разом, день за днем, А потом ты поехала на свидание. А я сидел в кафе напротив твоей квартиры и думал, как заставить тебя связаться со мной по своей воле. И я просто пошел к тебе в квартиру. Что? Я собиралась молчать, но... Да, я был там в момент смерти твоей подруги. «Ты кое о чем совсем позабыла. Когда Адам увозил тебя из моего дома, ты оставила свою сумочку. В ней были ключи. Но даже это не заставило тебя позвонить мне и встретиться. Хотя бы для того, чтобы забрать свои вещи». Я уперлась спиной в дерево и быстро задышала. Я не могла отвернуться от Джона, знала, он тут же кинется на меня. Я ничего не понимала. Передо мной стоял Джон. Он выглядел как обычно но манера речи, движения и даже его взгляд они принадлежали совершенно другому человеку, человеку, от которого у меня кровь стыла в жилах. И вот я допил свой кофе. Встал, надел пальто, покинул кафе и пошел прямиком к тебе. Открыл дверь ключами и попал внутрь квартиры. Я просто хотел что-нибудь сломать, чтобы тебе понадобилась помощь, и ты позвонила мне. После того, как я вышел из твоей комнаты, произошла небольшая неожиданность. Открылась входная дверь, и в квартиру вошла Дакота. Его глаза загорелись триумфом. И я понял, что вот оно — решение. «Это ты убил ее. Это единственное, что мне удалось выдавить из себя. Ком в горле стал настолько велик, что я практически задыхалась. «Боже, это сделал Джон! Я бы никогда в жизни на него не подумала! Но это точно он!» В голове пронеслись все моменты с ним, начиная от неожиданного объятия на дороге в тот день, когда Дакота увезла меня от Адама. Еще тогда я должна была понять, что что-то не так. Но я не догадалась, ведь думала совершенно о другом. «Только для того, чтобы ты поняла, какой я идеальный вариант». «Что он несет? Идеальный вариант? Убийца! Ублюдок! Моральный урод!» Гнев переполнял меня. «Как он мог убить человека только для того, чтобы его заметили? Это же абсурд! Он болен! Здоровый человек такого бы не совершил!» «Ты чудовище!» — сквозь зубы процедила я. «Не смей так говорить!» закричал он и мгновенно поменялся в лице это ты виновата я оттолкнулась от дерева и не думая что делаю бросилась на джона он явно этого не ожидал и мы вдвоем повалились на землю он снизу я сверху я хотела его смерти слезы застилали глаза я замахнулась и ударила его по лицу это была нелегкая пощечина я собрала всю свою силу в кулак и обрушила ее на джона Он пытался убедить меня, что Адам — настоящий зверь, а оказалось, что волк в овечьей шкуре — это сам Джон. Он так долго водил меня за нос. Я замахнулась еще раз, но он ожидал этого и перехватил мою руку. Не раздумывая левой рукой, я нажала ему на плечо, туда, где он ранее показывал рану. Я вдавила палец в отверстие под бинтами и почувствовала, что рана открылась, и из нее потекла кровь. Тут он не солгал. Адам действительно ранил его». Джон замечал от боли, но, несмотря на это, с легкостью скинул меня. Я приземлилась на пятую точку и тут же вскочила на ноги. Джон начал подниматься следом, но я с размаху пнула его по лицу. Я хотела крови. Его крови, его слез, мольбы о пощаде. Лживый ублюдок, ненавижу! Замахнулась ногой еще раз, но он перехватил ее и резко дернул на себя. Я больно рухнула на спину. Воздух напрочь выбило из легких. Лицо Джона с подтеками крови из носа и старыми синяками, которые оставил Адам, возникло надо мной. В его руке был нож. Где он его взял? Ронда забрал оружие у всех. Джон подставил лезвие к моему горлу и зашипел. «Ты сейчас тихо и послушно пойдешь со мной». «Нет уж, не пойду». Но я только слегка кивнула в знак согласия. Тут же его взгляд поменялся, и передо мной был все тот же добрый, милый Джон. Он даже улыбнулся. «Такая ты мне больше нравишься. А вот эти замашки-дикарки — это все из-за плохого влияния Адама. Но скоро ты его забудешь, и все наладится. А теперь поднимайся». Я села, но Джон не убрал нож от моей шеи. Я чувствовала, как металл давит на кожу. Мое дыхание участилось, когда за его спиной я увидела сирену. Ее лицо выражало решимость. Наверное, она что-то услышала из нашего разговора. Джон поймал мой взгляд и обернулся именно в тот момент, когда сирена налетела на него. «Нет!» — закричала я. Глаза подруги стали огромными, а рот приоткрылся в беззвучном крике. Она замерла и опустила взгляд. Нож Джона... Он торчал из ее живота. Все происходило, как в замедленной съемке. Джон отпустил рукоять ножа, и тот остался внутри девушки. Сирена поднесла руки к животу и с непониманием смотрела на кровь, которая текла из раны. Я замерла. Это неправда. Это сон. Нет, не сон. Я все чувствовала, а значит, это правда. Я скинула от сопенения. Джон сидел ко мне спиной. Я, не раздумывая, выдернула шнурок из своих спортивных штанов, накинула ему на шею и резко потянула на себя. Он пытался пальцами влезть в промежуток между шнуром и своей шеей, но у него не выходило. И не выйдет. Я тянула с такой силой, что в какой-то момент даже показалось, что сейчас его голова откатится в сторону. Я видела, как сирена медленно осела, а затем повалилась на землю, по-прежнему держась за живот — Из раны ручьем текла кровь. Это придало мне сил и ненависти. Я уперлась коленом в позвоночник Джона и потянула так сильно, что они мели руки. «Умри, ублюдок! Умри! Умри!» Я беззвучно рыдала сквозь тиснутые зубы. Шуршание листвы. Кто-то шел. Я захотела крикнуть, что мы здесь, но была не в силах. Язык не шевелился. Единственное, что я могла делать — так это тянуть за края шнура. «Сирена! Рэйчел! Джон! Время!» — прокричал Ронда. Но я не могла закричать ему в ответ. Все мое внимание было сосредоточено на предсмертных судорогах Джона. Его ноги и руки тряслись. В следующую секунду он прекратил сопротивляться и затих. Навсегда. С громким схлипом я отпустила веревку, и тело Джона завалилось на бок. На четвереньках доползла до сирены, только сейчас набрала полные легкие воздуха и закричала. «Помогите!», «Помогите Я пыталась заткнуть рану, но кровь текла слишком сильно. «Нож. Что с ним делать? Вытащить или оставить? Боже, я не знала! Я не знала!» «Сирена, держись! Пожалуйста!» — молила ее я. Я продолжала что-то бормотать и пыталась остановить кровь, но ничего не получалось. Рондо появился рядом со мной. Но он ничего не делал. Почему он бездействовал? Наш командир просто сидел на корточках и смотрел на сирену. «Помоги же!» — сквозь слезы прокричала я. Его слова разорвали мое сердце в клочья. «Рэйчел, она мертва. Идем». «Что? Нет! Мы не оставим ее здесь! Одну в лесу! Нет!» — попила я, захлебываясь слезами. Кажется, это была паника. Перед глазами помутнело. Меня качало из стороны в сторону. Я бросила взгляд на Джона. Его карие глаза были открыты и, кажется, смотрели на меня с укором. Меня тошнило. Теперь я точно знала, что способна убить человека. Твою мать! Я убила человека! Я только что убила Джона! Я отвернулась и посмотрела на сирену. Она лежала словно кукла, бездвижная и красивая. Она вообще не должна была ехать, а ее малыш. Голос Ронда вернул меня из мыслей. Ей уже не важно, где она и с кем. У нас пять минут. Мы оставим одного из братьев, и он доставит ее тело в бункер, а когда мы все закончим, то похороним ее. Хорошо? Я не знала, стоит ли соглашаться на предложение Ронда. Что он вообще сейчас сказал? Я уже забыла. Листва снова зашелестела, и из-за дерева вышел Тони вы что тут застряли в своей обычной высокомерной манере спросил он в следующую секунду его взгляд зацепился за тело джона и он замолчал а потом его глаза нашли ноги девушки которые были видны из за наших до спин тони тут же бросился к ней и упал на колени рядом нет какого черта ошарашенно спросил он я стала сумбурно пересказывать все что случилось не знаю Поняли ли они хоть слово, я постоянно плакала и заикалась. Ронда положил руку мне на плечо и слегка сжал. Я замолчала и попыталась хоть как-то успокоиться. В голову пришла мысль. Я посмотрела на Ронда и спросила с воодушевлением. «Чистая кровь, она же сможет помочь! Она вытащила меня, и сирене поможет!» Ронда отрицательно покачал головой. «Прости, но с того света она не в силах вернуть». И снова боль. И снова скорбь. Тони молчал и, не мигая, смотрел на лицо сирены. Он взял ее ладонь и нежно сжал безжизненные пальцы. Потом заговорил на неизвестном мне языке. Вторую руку положил ей на живот, и его глаза наполнились влагой, но слезы не падали, не стекали по его лицу, они оставались в его глазах. Тони продолжал что-то шептать. Что он говорит? спросила я у Ронда. Он произносит молитву влюбленного, желает ей попасть в то место, где они встретятся и воспитают ребенка, который погиб вместе с ней. Тони замолчал, наклонился, поцеловал сирену в губы, потом в лоб, встал и сказал. Идем. Надо, чтобы кто-то присмотрел за ней. Младшего оставим, ответил Ронда. Хорошо. Согласился Тони. В его голосе звучали неподдельная боль и восхищение. Она так хотела исправить то, что мы натворили. Он перевел на меня взгляд и продолжил: И мы сделаем это. Я кивнула: Времени нет! Бежим! скомандовал Ронда. Пробегая сквозь лес, я думала о том, что не прошло и двадцати минут, а погибло три человека точнее, убито три человека. Стоило нам присоединиться к остальным, Ронда дал указание Кайлу, и тот без лишних разговоров направился в лес. После этого Киллион связал руки мне Тони, Ронда и Калибо. Надел на нас мешки и повел на станцию. Я услышала стук металлических колес поезда. Слезы прекратили бежать безудержным потоком, но черная дыра в душе только разрасталась. Ублюдок Джон мертв. Добродушная сирена мертва. Нерожденный малыш. Тоже мертв. Кто следующий в этом списке?